Глава шестая Они остановились в Баззард Бей только для того, чтобы купить кофе, булочки и газету «Бостон Глоб». Когда они ехали через Сагаморский мост в загруженном трейлере, Мэнли со вздохом спросила, «Как ты думаешь, на небе есть кофе?» «Лучше, чтобы было». иначе ты проспишь все вечное блаженство. Адам взглянул на нее смеющимися глазами. Они выехали рано утром по дороге номер семь. Сейчас в 11:30 они пересекли Кейп-Котский канал. После четвертьчасового рева Ханна стала необычайно покладистой и проспала всю дорогу. Под утренним солнцем Серебристо блестели металлические конструкции моста. Внизу, по спокойной воде канала, медленно плыло торговое судно. Они переехали на маршрут номер шесть. «Именно на этом месте каждое лето мой отец кричал. Мы вернулись на Кейп!» — сказал Адам. «Здесь всегда был настоящий дом». «Думаешь, твоя мать жалеет о продаже дома?» «Нет. Для нее на Кейпе все стало не таким после смерти отца. Ей лучше со своими сестрами в Северной Каролине. А я похож на отца. Это место у меня в крови. Наша семья жила здесь каждое лето на протяжении трех столетий». Мэнли слегка подвинулась. чтобы можно было смотреть на мужа. Они собирались приехать сюда летом, когда родится Бобби, но доктор не разрешил ей уезжать так далеко перед родами. На следующий год они просто купили дом в рае и обосновались там, так что не было смысла приезжать на Кейп. Следующим летом они потеряли Бобби. А после этого, — думала Мэнли, — я чувствовала только ужасное оцепенение, полную отчужденность от всех людей, неспособность откликнуться на чувства Адама. В прошлом году Адам приезжал сюда один. Она попросила его разъехаться на время. Уступив, он согласился. «Ясно, что нельзя продолжать так жить, Мэн», — признал он. Его не было уже три недели, когда она поняла, что беременна. Все это время он не звонил. Мэнли долго мучилась, говорить ли ему, не зная, как он воспримет эту новость. Наконец она позвонила. От его безразличного приветствия сердце ее упало. Но когда она сказала «Адам, вероятно, это не та новость, которую тебе хочется услышать, но я беременна и очень от этого счастлива», его радостное восклицание обрадовало ее «Я еду домой», — сразу сказал он. Сейчас она почувствовала руку Адама в своей руке. Интересно, думаем ли мы... «Об одном и том же», — заметил он. «Я был здесь, когда услышал, что ее милость прошла уже часть пути». Они помолчали. Потом Менли, сморгнув слезы, засмеялась. «А вспомни, как после ее рождения филлис рыдала что мы назвали ее Менли Ханна». Она передразнила резкий голос своей невестки. Конечно, очень мило поддерживать семейную традицию, называя старшую дочь Менли, но, пожалуйста, не называйте ее Ханной. Это так старомодно. Почему бы не назвать ее Менли Кимберли? И тогда она может быть Ким? Это так мило!» Ее голос приобрел обычное звучание. «Честно!» «Не сердись на меня, милая!» — хихикнул Адам. «Я надеюсь, что Филлис не измотает твою мать!» Мать Мэнли путешествовала по Ирландии с сыном и невесткой. Фил намерена исследовать обе ветви семейного дерева. Если она обнаружит конокрадов среди своих предков, мы наверняка никогда об этом не услышим. С заднего сиденья послышался шорох. Мэнли посмотрела через плечо. «Да». «Кажется, ее милость собирается скоро присоединиться к нам, и будьте уверены, это будет голодная личность!» Она перегнулась назад и сунула пустышку в ротик Ханны. «Помолись, чтобы она продержалась, пока мы не доедем до дома». Положив пустой термос от кофе в сумку, Мэнли потянулась за газетой. «Адам, посмотри!» Здесь фото той пары, о которой ты рассказывала мне. Она утонула, когда они ныряли с аквалангом. Сегодня похороны. Бедный малый. Какая трагедия! Какая трагедия! Как часто слышала она эти слова. Они всколыхнули страшные воспоминания, закружившие Менли. «Поездка!» По той незнакомой сельской дороге с Бобби на заднем сиденье она громко пела Бобби, и он подпевал ей. Неохраняемый железнодорожный переезд. А потом ощущение вибрации, взгляд в окно, обезумевшее лицо машиниста, грохот и скрежет металла, когда тормозящий поезд наехал на них. Вопль Бобби: "Мама, мама!" Треск, когда поезд ударил заднюю дверцу около Бобби. Поезд протащил машину. Рыдание Бобби. «Мама! Мама!» Потом его закрытые глаза. Понимание того, что он мертв. Укачивая его на руках, она кричала. «Бобби! Ты мне нужен, Бобби!» Мэнли почувствовала. как тело снова покрылось испариной. Ее начало трясти, и она прижала руки к ногам, чтобы уменьшить дрожь в конечностях. Адам взглянул на нее. «О, Господи!» Они подъезжали к площадке для отдыха. Он рванул к ней, остановил машину и повернулся, чтобы обнять ее. «Все в порядке, родная, все хорошо». На заднем сиденье раскричалась Ханна. Крик Бобби. «Мама! Мама!» Плач Ханны. «Заставь ее замолчать!» крикнула Мэдли. «Заставь ее замолчать!»